Глава 72. Каждая секунда ожидания тянется вечностью. Я чувствую, как по спине Тимрата, все еще заслоняющего меня от всего мира, пробегает легкая дрожь. То ли от напряжения, то ли от нетерпения. Он тоже ждет, Его терпение на исходе. И вдруг в этой гулкой тишине словно что-то ломается. Это похоже не на звук, а на шевеление. Сначала где-то далеко, в самых глубинах дворцовых лабиринтов, словно десятки, сотни чешуйчатых тел, мягко, бесшумно приходят в движение. Я не слышу этого ушами, но чувствую кожей, сознанием, вибрацию по магической паутине между сознаниями змей, которую сплела. Неужели они откликаются? Правда, не все. Я четко ощущаю островки холодного, равнодушного непонимания или сознательного отказа. Тех, кто предпочитает стабильность приказа, чей долг закален годами службы. Такие тоже есть. Большинство отзывается волной жгучего сочувствия. Давней тоски по свободе или просто молчаливым согласием не мешать. Я улавливаю всплески ярких образов. темный лаз за стеной кладовой, потайная решетка в полутронного зала, вентиляционная шахта, ведущая прямиком к наружной стене. Они все подсказывают сыну Айры путь по ментальной связи, которую я раскинула на всех змей. И среди этого живого пульсирующего потока информации я, наконец, четко выделяю тонкую трепещущую нить, Сознание сына Айры. Оно уже не выглядит сплошным клубком страха. Теперь в нем пульсирует надежда, подогретая моими образами. И настойчивое, упрямое желание двигаться. Двигаться к матери. Он идет. Не по главным коридорам, конечно. Его путь хаотичен. Петляет, словно он скользит сквозь стены и пол. И я с трудом удерживаю связь. следя за его продвижением через десятки других зрительных образов, которыми делятся со мной его собратья. Он пробирается через кладовые с запахом старого дерева и пыли, пересекает темные заброшенные коридоры, где его маленькое тельце сливается с тенями. Движется. Шепчу я больше для себя, но Темрад слышит. Его плечи чуть опускаются. Сбрасывая часть непосильного груза, Айра начинает метаться в нетерпении. Куда? Его голос низкий, натянутый, как тетива. К северо-западной стене снаружи. Там старая дренажная решетка, которую давно не чистили. Я закрываю глаза, пытаясь удержать в голове мозаику чужих воспоминаний. Он почти у цели. Айра устремляется вверх по туннелям наружу, жаждая первой встретить сына. Но почти в императорском дворце понятие растяжимое. И когда, казалось бы, встреча так близко, я ощущаю яростное, жестокое сознание змеи-стража, которое врывается и рвет ментальную паутину, как нож. Оно не злое, просто предельно сконцентрированное на долге. Страж улавливает нехарактерное движение в запретной зоне и отправляется на проверку. Паника змеёныша бьет по мне током. Его заметили. Нервно выдавливаю я. Это страж, и он идет ему наперерез. Темрат резко оборачивается ко мне. В его глазах нет ни укора, ни я же говорил. Есть холодная, расчетливая решимость солдата, чей план «Б» провалился. И пора импровизировать. «Можешь отвлечь?» — спрашивает он без предисловий. «Не усыпить, не подчинить, просто отвлечь на мгновение». Я киваю, уже погружаясь обратно в поток. У этого стража тяжелое монолитное сознание, которое не поддается на мои мысли образа сразу. Но я вспоминаю урок Айры: не ломать, а договариваться, не приказывать, а предлагать. Я не атакую его разум. Вместо этого я выхватываю из памяти другого, более молодого змея, чьи образы витают рядом, и бросаю стражу обрывок чужого воспоминания. Внезапный резкий скрежет металла в соседнем коридоре, будто кто-то уронил оружие. Импульс тревоги долго там, не здесь. Сознание стража на мгновение дрожит. Он мешкается. В его четкой картине мира возникает новая, более срочная угроза. Это мгновение нерешительности. Все, что нужно змеёнышу. Он юркает в узкую заиленную трубу, ведущую к той самой решетке. «Прошёл». Выдыхаю я с облегчением, чувствуя, как с меня градом катится пот. Он у выхода. Тимрат не говорит ни слова. Он хватает меня за руку, хватает урата Мари и бежит по туннелю в сторону, противоположную той, куда ушла стража. Нам нужно выбраться наружу, к точке, где Айра ждет своего сына. «Наше бегство короткое и лихорадочное». Через несколько минут мы выскакиваем из служебного выхода в небольшой, заброшенный внутренний дворик, заросший бузиной. Лунный свет слабо пробивается сквозь тучи. Сколько же времени прошло? И тут же, из-под груда старых листьев у основания стены показывается маленькая изящная головка. Чешуя змеёныша отливает в темноте тусклым серебром. Его глаза — Огромные и полные немого вопроса смотрят на меня. Из тени отделяется огромная величественная форма Айры. Она не издаёт ни звука, но волна облегчения, благодарности и невыразимой нежности к своему ребенку захлестывает меня с головой. Змеё наш стрелой мчится к матери, вплетаясь в кольца ее могучего тела. Айра склоняется к нему, касаясь мордой. Они нежно трутся друг о друга, и у меня на глазах наворачиваются слезы. Тимрад стоит рядом, бледный и хмурый. Его взгляд скользит по воссоединившейся семье, потом задерживается на мне. В его глазах бушует буря, собранность, усталость и что-то еще, что я боюсь назвать. «Теперь бежим, пока нас не накрыла вся дворцовая стража», — говорит он. Айра поднимает голову. ее голос звучит у меня в уме. «Мой долг перед тобой, Лидия, не оплатен. Но один шаг в нужном направлении я могу сделать сейчас. Садитесь. Я вынесу вас из города быстрее, чем поднимется тревога. Вам нужно исчезнуть». Я смотрю на Темрата. Айра предлагает нам полететь на ней. «Полететь?» Темрад, кажется, не верит своим ушам. «Да». Тимрад колеблется долю секунды, оценивая риски и что-то еще, а потом резко кивает. Он вталкивает меня к могучей шее Айры, сам забирается следом, прижимая к груди спящую Мари, которую все это время не выпускает из рук. «Рад, уходи!» приказывает он побратиму. что же забирается на маму. Айра говорит. «Могу подбросить Ирата. Но он упрямец, как и генерал. Хочет шуршать по кустам самостоятельно». «Это на них похоже. Побратимо же». Айра расправляет сильные крылья и взметается в ночное небо бесшумной черной тенью, унося нас прочь от дворца, прочь от ловушек и обвинений». в непроглядную тьму, где нас ждут только вопросы без ответов и шаткое перемирие, купленное ценою слова, невеста